Двенадцатое. Ричард Фейнман строит Вселенную. В ранее неопубликованном интервью, сделанном при содействии Американской Ассоциации по перспективному развитию науки, Фейнман предается воспоминаниям о своей жизни в науке, о своей первой лекции перед аудиторией Нобелевских лауреатов о приглашении работать над первой атомной бомбой и его реакции на это приглашение, о науке, отягощенной культом, науке ослепляющей дикости и о пророческом предутреннем звонке журналиста, сообщившего ему о присвоении Нобелевской премии. Фейнман ответил, «Не могли бы вы сообщить мне об этом утром?» «Диктор!» Мейл Фейнман служил продавцом в компании по продаже форменной одежды в Нью-Йорк-Сити. 11 мая 1918 года он радостно встретил рождение своего сына Ричарда. 47 лет спустя Ричард Фейнман получил Нобелевскую премию по физике. Во многих отношениях Мел Фейнман приложил Максимум усилий для становления Ричарда Фейнмана. Фейнман. Да, перед тем, как я родился, мой отец сказал матери, что этот мальчик будет ученым. Он не мог сказать ничего подобного перед Лигой в защиту прав женщин. Представительницы Лиги трубили о равенстве в те дни. Но он никогда не говорил мне, что я стану ученым. Я научился хорошо разбираться в вещах, о которых знал. Никогда не было никакого давления. Позже, когда я стал старше, он брал меня на прогулки в лес и показывал животных, птиц и прочую живность. Рассказывал о звездах и атомах и о многом другом. Он рассказывал о том, что было интересно ему самому у него было определенное отношение к миру и способ его познания, который я считаю был глубоко научным для человека, не имеющего непосредственного научного образования диктор сейчас ричард фейнман профессор физики в калифорнийском технологическом институте в Садане, где работает с 1950 года. Часть своего времени он тратит на преподавание, а другую часть посвящает теоретической работе, изучая мельчайшие фрагменты материи, из которой состоит наша вселенная. На протяжении всей его карьеры поэтическое воображение иногда забрасывало его в экзотической области. Одно время он изучал математику, в том числе связанную с созданием атомной бомбы, потом генетику простейших вирусов, свойства гелия при экстремально низких температурах. Его работы удостоены Нобелевской премии за разработку квантовой электродинамики помогли решить множество физических проблем более эффективно, чем когда-либо. Но вернемся снова к тому долгому пути к успеху, который начался с прогулок в лесу с отцом. Фейнман. Отец любил всматриваться в суть вещей. Обычно он говорил, «Представь, что мы марсиане», и, прилетев на землю, увидели эти странные создания, которые делают какие-то вещи. Что мы о них подумаем? Вот тебе пример. Предположим, что мы никогда не спим. Мы марсиане, и в нашем понимании работать надлежит все время, а мы видим, что все эти создания каждый день прекращают работу, закрывают глаза и 8 часов пребывают в инертном состоянии. У нас для них есть интересный вопрос. Мы их спросим. Вот мы внезапно останавливаемся. Или замедляемся, замедляемся и останавливаемся. А куда деваются наши мысли? Позже я много думал об этом и проводил эксперименты в колледже, пытаясь найти ответа. Что происходит с нашими мыслями, когда мы спим? Диктор. В свои ранние годы мистер Фейнман планировал стать инженером-электриком, приложить усилия к физике и сделать ее полезной для себя и окружающего мира. Он быстро понял, что наиболее интересной для него областью являются теоретические и математические принципы, управляющие Вселенной. Его ум стал его лабораторией. Фейнман В юном возрасте я называл лаборатории место, где можно с чем-то повозиться, сделать пенометр, какие-нибудь приборчики, фотоэлементы или всякую всячину. Я был просто поражен когда увидел настоящие университетские лаборатории. Там проводили весьма серьезные измерения, а мне в своей лаборатории всегда было наплевать на измерения. Я просто возился и делал разные вещи. Это была лаборатория моего отрочества. И я думал, что все делали правильно. Я думал, что это... Единственный путь — двигаться вперед. Понимаете, в своей лабе я должен был решать несколько проблем. Обычно я чинил Мне нужно было, например, получить некоторые сопротивления, чтобы вставить его параллельно с вольтметрами. Тогда система работала в другой шкале. Вот такие проблемы я решал. Я начал находить формулы, электрические формулы. У моего друга была книжка с электрическими формулами, причем в ней содержалось соотношение между сопротивлениями. Были в ней и такие формулы. Мощность есть квадрат тока, умноженный на напряжение. Напряжение, деленное на ток, давало сопротивление. Всего шесть или семь формул. Мне казалось, что все они связаны между собой. Они действительно не были независимыми. Одна следовала из другой. Я поболтался с ними какое-то время и понял из алгебры, которую учил в школе, как они связаны. Тогда я осознал, как важна в этом деле математика. Так я стал все больше и больше интересоваться математикой, связанной с физикой. Кроме того, математика сама по себе всегда казалась для меня очень привлекательной. Я люблю ее всю свою жизнь. Диктор. После окончания Массачусетского технологического института Ричард Фейнман переместился приблизительно на 400 миль южнее, в Принстонский университет, где со временем получил докторскую степень. Именно там, в 24 года, он прочитал свою первую официальную лекцию. Как выяснилось, это была очень содержательная лекция. Фейнман «Тогда я был неопытным новичком, и работал с профессором Уиллером. В качестве научного сотрудника мы вместе разработали новую теорию, как ведет себя свет, когда в разных местах происходит взаимодействие между атомами. Для того времени это была весьма интересная теория. Профессор Вигнер, который руководил семинаром, предложил, чтобы мы выступили на семинаре, а профессор Уиллер сказал, что в ввиду моей молодости и отсутствия опыта выступлений на семинарах, это отличная возможность попрактиковаться. Это была моя первая лекция по специальности. Я начал к ней готовиться. Позже ко мне зашел Вигнер и сказал, работа эта довольно важная, поэтому я пригласил на семинар профессора Паули великого физика, который приедет из Цюриха, профессора фон Неймана, величайшего в мире математика, Генри Норриса Рассела, знаменитого астронома и Альберта Эйнштейна, который живет поблизости. Я побелел, как полотно, а он продолжал. Не нервничайте и не беспокойтесь об этом. Во-первых, если профессор Рассел заснет, не расстраивайтесь. Он всегда спит на лекциях. Когда профессор Паули кивает, продолжайте говорить, но не слишком радуйтесь. Он всегда кивает, его обычно трясет и так далее. Он хотел меня немного подбодрить, но я еще больше разволновался. Профессор Уиллер обещал отвечать на вопросы, а от меня требовалось всего ничего, прочитать лекцию. Я вспоминаю свое выступление. Представьте свой первый опыт. Это как пройти сквозь огонь. Я заранее выписал все уравнения на доске, так что вся доска была ими испещрена. Никто не хотел смотреть на такое количество уравнений. Все хотели получше разобраться в идее. Помню, как я поднялся для выступления, сознавая, сколько там присутствует великих людей, и испугался. Еще помню, как выхватил бумаги со своими записями из конверта, и все они перемешались. Я тут же отложил бумаги в сторону и начал говорить. И тут со мной что-то произошло, и всегда с тех пор происходит. Это удивительная штука. Если я говорю о физике, а я люблю эту науку, я думаю только о физике и перестаю беспокоиться, где я нахожусь. Все остальное меня просто перестает волновать. И все пошло очень легко. Я как можно проще Объяснил им все дело. Я не думал о том, кто там находится. Я думал только о задаче, которую объяснял. В конце, когда наступило время задавать вопросы, меня ничуть это не беспокоило, поскольку профессор Уиллер собирался сам на них отвечать. Встал профессор Паули. Он сидел рядом с профессором Эйнштейном и сказал Я не понял, эта теория может оказаться правильной из-за этого, того или третьего, и так далее. Вы согласны со мной, профессор Эйнштейн? Эйнштейн произнес, нет, нет, нет, это было самое чудесное нет, которое я когда-либо слышал. Диктор. Именно в Принстоне Ричард Фейнман понял, что хотя он и живет всецело в мире математики и теоретической физики, существует другой внешний мир, который настойчиво требует от него практических решений. В те годы мир был охвачен войной, и Соединенные Штаты начали работать над атомной бомбой. Фейнман Примерно в то время Боб Уилсон зашел ко мне в комнату и рассказал о проекте, к которому он подключился. Проект был связан с получением урана для атомной бомбы. Он сказал, что встреча назначена на 3.00, и все это страшный секрет, но он знал, что когда я пойму, в чем состоит секрет, я тоже включусь в работу, поэтому не Какого вреда в том, что он мне это рассказал, нет? Я ответил, ты ошибся, посвятив меня в секрет. Я не собираюсь там работать. Я должен вернуться к своей работе, к диссертации. Он выскользнул из комнаты, но напомнил, мы собираемся ровно в три часа. Разговор произошел утром. Я вышагивал из угла в угол и думал, что будет, если бомба окажется в руках Германии, и решил, что эта работа очень важная и захватывающая. Ровно в три часа я был на встрече и приостановил работу над диссертацией. Для создания бомбы нужно было разделить изотопы урана. Уран существовал в виде двух изотопов — уран-235 — и уран-238. Именно уран-235 был реактивным, и его следовало выделить. Уилсон разработал схему разделения, создавая и аккумулируя пучки ионов. Скорости обоих изотопов при одинаковой энергии слегка различной Если вы создадите небольшие количество изотопов и пропустите их через длинную трубку, Реактивный изотоп будет впереди, и таким способом вы сможете разделить изотопы. Таков был его план. До этого момента я был теоретиком. Первоначально мне предстояло установить, окажется ли такая установка практически работоспособной, можно ли ее вообще сделать. Существовало много вопросов о пространственных ограничениях заряда и других свойствах. Но я показал, что ее можно сделать. Диктор. Несмотря на то, что Фейнман показал, что метод Уилсона разделение изотопов урана теоретически возможен, в конечном итоге для атомной бомбы был использован другой метод производства урана-235. Тем не менее, на долю Ричарда Фейнмана с его высокой квалификацией физико-теоретикой Выпал огромный объем работы в главной лаборатории Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, связанной с разработкой бомбы. После войны он работал в лаборатории ядерных исследований в Корнельском университете. Сегодня он испытывает смешанные чувства относительно работы в атомном проекте. Прав ли он был, согласившись работать над бомбой? Фейнманн. «Нет, я не думаю, что ошибся. Я принял правильное решение, особенно учитывая то время. Я думал над этим. Тогда была реальная опасность, что Германия получит бомбу. Но я был не прав в том, что продолжил работу уже после капитуляции Германии. Мы работали очень интенсивно, и я не останавливался и даже не задумывался, что ситуация давно изменилась». И вот что я вам скажу. Если у вас есть причины заниматься чем-то очень серьезной причины и вы начинаете работать, вы должны время от времени останавливаться и пересматривать первоначальные мотивы. В свое время я принял решение, считая, что был прав, но продолжать, не обдумывая изменившуюся ситуацию, было бы неправильно я не знаю как все сложилось бы если бы я думал об этом может быть я решил бы продолжать в любом случае не знаю однако это ошибка не учитывать того что первоначальные условия на основании которых бы принимали решение изменились диктор после пяти лет в корнеле доктор фейнман как и многие до и после него, влюбился в Калифорнию и перешел на работу в Калифорнийский технологический институт. Фейнман. Прежде всего, погода в Итаке прескверная. Во-вторых, я любитель ночных клубов и подобных заведений. Боб Батчер пригласил меня сюда прочитать серию лекций о моей работе в Корнелле. так я прочитал лекции А он и спрашивает, «Хочешь, я одолжу тебе свой автомобиль?» и Я каждый вечер наслаждался видами Голливуда, сансет стрит и эта смесь великолепной погоды и широких горизонтов в сравнении с маленькими городками штата Нью-Йорк окончательно убедили меня, что надо перебираться сюда. Примечание. Часть бульвара Сансет – центр ночной жизни Лос-Анджелеса. Конец примечания. И тут я не совершил ошибки. Это было еще одно правильное решение. Диктор. На факультете Калифорнийского технологического института доктор Фейнман превратился в Ричарда Чейса Толмина Фейнмана, профессора теоретической физики. В 1954 году он получил премию Альберта Эйнштейна, а в 1962 году комиссия по атомной энергии присудила ему премию Лоуренса за заслуживающий особого поощрения вклад в разработку, использование и контроль над атомной энергией. И, наконец, в 1965 году Он получил Нобелевскую премию по физике. Он разделил ее с Син и Тиро Томанагой из Японии и Джулианом Швингером из Гарварда. Для доктора Фейнмана известие о Нобелевской премии связано с внезапным пробуждением. Фейнман. «Меня разбудил телефон, звонил журналист из одной радиовещательной компании». Меня раздосадовал это ранее пробуждение естественной реакции человек полусонный полураздраженный журналист говорит: мы рады сообщить что вам присуждена нобелевская премия я подумал про себя все еще раздосудованной это неофициальное заявление и ответил ему не могли бы вы перезвонить мне утром но он продолжал я думал вы обрадуетесь «Я сплю», — сказал я и положил трубку. Жена спросила, что это было. Я промямлил. «Я получил Нобелевскую премию». Она не поверила. «Перестань, ты дурачишь меня». Я часто потрунивал над ней. Каждый раз, когда я пытался подшутить, она видела меня насквозь. Но в тот раз она обманулась. Она решила, что это какой-нибудь надравшийся студент или что-то в этом роде. Словом, не поверила мне. Но когда спустя десять минут раздался второй звонок из другой газеты, я сказал, да, я уже слышал, оставьте меня в покое. Тогда я снял трубку с телефонного аппарата, чтобы отправиться поспать, а к восьми часам положить трубку обратно но больше не мог заснуть. И жена тоже, я встал, прошелся и все-таки положил трубку и начал ждать телефонного звонка. Через некоторое время я мчался куда-то в такси, мы с водителем беседовали, я рассказал ему о своих проблемах, как эти парни говорили со мной, а я не знал, как на это реагировать. Он рассудительно сказал, «Я видел ваше интервью, я смотрю телевизор». Один малый вам говорит, пожалуйста, расскажите в двух словах, за что вы получили Нобелевскую премию. И вы попытались что-то объяснить, но не смогли. А знаете, что бы я ему ответил? Черт возьми, если бы это можно было объяснить в двух словах, мне бы не дали Нобелевскую премию. Впоследствии я так и отвечал. Может, это и не самый удачный ответ, зато забавный. Диктор Как уже упоминалось, доктор Фейнман получил Нобелевскую премию за вклад в развитие теории, которая определяет поля, возникающие в квантовой электродинамике. Это, как доктор Фейнман представляет ее, есть теория еще чего-нибудь. Она неприменима к ядерной физике или силам гравитации». Она относится к взаимодействию электронов с частицами света, называемыми фотонами. В ее основе лежат электрические потоки, явления магнетизма, а также способ создания и взаимодействия рентгеновских лучей с другими формами материи. В слове «квантовая» в названии «квантовой электродинамики» заложена дань уважения Тем временам в середине 20-х годов, когда было открыто, что состояние электрона в атоме ограничены определенными квантовыми состояниями или уровнями энергии. Электроны могут существовать только на этих уровнях и никогда между ними. Эти квантовые энергетические уровни определяются, кроме прочих факторов, интенсивностью света, который падает на атом. Фейнман. Одним из крупнейших и наиболее важных средств теоретической физики является мусорная корзина. Но вы должны чувствовать момент, когда надлежит оставлять ее в покое. Пытаясь развить свою теорию, я попутно получил массу знаний об электричестве, магнетизме, квантовой механике и многом другом. И то, что я получил Нобелевскую премию за теорию, законченную в 1947 году, нормальную, обычную теорию, в которой я попытался устранить все нестыковки, меня привело в некоторые замешательства так как я пытался всего лишь привести ее в порядок. И еще Бетте обнаружил, что если вы просто делаете правильные вещи, если вы в некотором смысле забыли некоторые вещи и не забыли другие, и делаете их достаточно правильно, вы можете получить правильные ответы, сопоставимые с экспериментом. И он сделал мне несколько предложений. К тому времени я так много знал об электродинамике, пытаясь наладить эту разваливающуюся теорию. Я написал ее в 655 различных формах, так что я знал, как сделать то, что он хотел, как проконтролировать и организовать вычисления очень удобным и разумным образом, как получить для этого мощные методы. иначе говоря Я использовал оснащение, аппарат, который разработал для раскручивания моей теории на базе старой. Звучит как очевидная вещь. Но я долгое время не думал об этом, а потом вдруг обнаружил, что совершил прорыв. Я мог делать в старой теории все гораздо быстрее, чем кто-либо до меня».